Глава тринадцатая. «Говорят же, если не хотите услышать что-то неприятное, никогда не подслушивайте. Если не хотите увидеть что-то неприятное, не подглядывайте. Да и нет у меня такой привычки пялиться в чужой телефон. Но тут... Тут просто он лежит прямо передо мной, и я все вижу. Капец! То есть я теперь балерина, что ли?» «Ну, в смысле, я та, из-за которой чужая жена будет страдать?» Это... это жесть как неприятно. У меня как-то все внутри скукоживается, скручивается, словно из меня выкачивают и воду, и воздух. Состояние очень странное. В голове звон стоит. «Я вроде бы ничего такого не делала, да? Ну, подумаешь, мужику красивому в паспорт не заглянула». И в то же время... «Блин, а что, я должна была? Спросить между делом, а не женат ли ты?» «Ну вот как это делается? Я же даже не знаю. Ну, правда. Я никогда не попадала в такую ситуацию. Да у меня и свидание с мужчиной в последний раз было, дай бог памяти, давно в общем». Тогда, когда Олег накосячил, пустилась во все тяжкие, это я тогда так смеялась. «На самом деле...» «На самом деле я заявила, что мы разводимся, и я свободна», и приняла приглашение от одного галериста, с которым познакомилась в музее. Пригласил в театр, потом ресторан. Кольца у него не было, но он сразу обозначил, что одинок. Мне даже в голову не пришло проверить. Поверила на слово. И да, он не обманул. Потом узнала, что он в разводе, в поиске». Еще один ко мне долго ласты клеил в то же время. Узнал, что у меня не все гладко в семейной жизни. Активизировался. И тоже был не женат. Может, поэтому я и была так спокойна? Понадеялась, что если мужчина ведет себя с женщиной вот так, свободно, то у него и нет этих несчастных обязательств, да? Оказывается, есть. Еще как есть. Черт, любимая жена весело ужасно и что мне теперь ему сказать и как в глаза смотреть прикольно что именно я думаю о том как буду смотреть в глаза не он я мне стыдно или нет я даже не знаю мне не то чтобы стыдно я в недоумении я ведь точно не виновата у меня ведь нет никаких обязательств ну то есть пока они еще есть но ненадолго Я чувствую себя свободной, я развожусь. Может, может, и Арсений тоже разводится, поэтому не посчитал нужным сообщить, а номер еще не успел переименовать? Это я в порыве гнева. Сразу контакт муж поменяла на козел, потом на гондон, потом на сволочь, потом написала просто «бывший», оставив остальные сочные эпитеты» потом вернула мужа, чтобы дети случайно не увидели. Может, Арсений просто не так эмоционален, как я? И все-таки как теперь быть? Твою ж мать, а ведь как хорошо все начиналось! Я решила надеть легкий сарафан и взять джинсовку. Каблуки? Хорошо, конечно, но нет. У меня есть очень удобные светлые кроссовки – как говорила моя начальница, когда я еще в музее работала, и в пир, и в мир. Арсений встретил меня жадным взглядом. Как же мне это нравится! Мы вышли из отеля, пошли по набережной. Что меня тут особенно впечатляло, так это то, что центр, вот он, рядышком, и Марсово поле, но при этом место довольно тихое, но тут, как почти в каждом уголке Санкт-Петербурга, есть своя история». «Ты хорошо знаешь город?» Арсений спросила, а я пожала плечами. Я упомянула о том, что я работала в музее и занималась экскурсиями, пока мы ехали в машине. Но, конечно, с Питером я все-таки не так хорошо знакома, как с Москвой. Если ты готов что-то рассказать, я буду только рада. Люблю узнавать новое. «Тогда начнем. Мост тройной». «Здесь соединяются канал Грибоедова и Мойка. Вот как раз сейчас ты смотришь на Мойку». Арсений говорил вроде бы просто, но вместе с тем увлекательно. Объяснил, почему мост тройной, что здесь сошлись в мало малоконюшенный, театральный и пешеходный мост Дамба. Его еще называют ложным или фальшмостом. «Чем знаменито это место?» Наверное, тем, что театральный мост получил свое название в честь находившегося тут недалеко небольшого деревянного театра. Он был вот там, сейчас это знаменитое Марсово поле, в то время был просто Большой Луг. И в этом театре впервые поставили недоросль Фанвизина. Интересно. А я, когда был маленький, катался тут на коньках. Арсений посмотрел вниз, где ребит мутная гладь. «Зимой тут тоже очень красиво». «Да, я представила, как. Особенно, когда темно, и в свете фонарей кружится в вальсе крупные хлопья снега». «Приедешь?» «Надеюсь. Хотелось добавить, если ты будешь ждать, но это лишнее, наверное. Это еще рано». «Знаешь, есть еще одна легенда». Если молодожены пройдут по всем трем мостам и посмотрят сначала на канал Грибоедова, а потом на мойку, то они обязательно будут счастливы. Он сказал это и как-то странно усмехнулся, но я не обратила внимания. А теперь вот думаю, может, это был знак? Колокольчик тоненько прозвенел, но я не услышала. И дальше я не слушала никаких звоночков. Мы дошли до спаса на крови, Мне всегда нравился этот храм. Уникальный, необычный, изящный. Знаешь, я раньше, еще в детстве, когда видела фотографии, думала, что это точная копия нашего Василия Блаженного. И сходство. Да, многие об этом говорят. Он как игрушечный. Дальше наш путь шел к Невскому. Народу тьма. Самая разношерстная публика. Буквально плечом к плечу. На Дворцовой тоже много народу. Но так как площадь сама по себе огромная, наличие толпы не ощущалось. К нам сходу потянулись ряженые в нарядах эпохи Петра Первого и Екатерины Второй. «Матушка, фотографию желаем? Можно примерить наряд, платье с кринолином или фижмами вам пойдет». «Да уж, мне только образа шальной императрицы не хватало». «А я бы посмотрел», — улыбнулся Арс. «Точно не сегодня». «А в другой раз я запомню». Мы посмеялись и пошли дальше. Он сфотографировал меня на фоне зимнего, сделал несколько кадров на площади. Я вспоминала свой самый первый визит, то, как поразил меня размер площади, хотя и наша красная в Москве совсем не маленькая. Времени в запасе было еще прилично. Мы прошли по Дворцовому мосту на Стрелку Васильевского, снова сфотографировались. Потом Арс вызвал такси, и мы поехали в ресторан Высота. Ели крабов, мидии, рыбу. Я заказала коктейль из местного меню, что-то красивое и вкусное. Выходили на балкон, и Арсений показывал мне крейсер Аврору, стоящий совсем рядом. В детстве нас водили туда на экскурсии, обычно там было интересно. и Я мечтал моряком стать. И что помешало? Не знаю. Наверное, все-таки желание было не таким уж сильным, ну и слишком много препятствий потом. Это если говорить про военного моряка. А про гражданского, ну, представил, что буду работать на туристическом судне, которое по каналам катает приезжих. Романтика куда-то ушла. Может, и жаль. «Прости, а чем ты сейчас занимаешься? Ты говорил про стройки?» «Да, Лахта-центр, знаешь?» «Это...» Я пыталась вспомнить, как местные называют это чудо-башню, против строительства которой столько времени протестовали. «Да, кукуруза, око Саурона, тому подобное. В общем, ее я не строил». Он усмехнулся, наблюдая за моей реакцией. «Я, наверное, должна сказать и слава богу?» «Ну да, что-то похожее. На самом деле мне Лахта нравится, она ничуть не испортила вид города». «Ну, правда, сначала-то ее хотели построить в другом месте, и там, ну, было бы сомнительно. А так?» «Честно, мне нравится. Это, это как Дефанс в Париже». «Да, я тоже об этом думаю. Ну, кстати, а Москва-Сити?» «Ой, молчи про Сити». Я закрыла лицо руками, вспоминая историю, связанную с одним из моих кураторов в музее, люто ненавидевшимся новостройки столицы. Почти сразу почувствовала, как на моей ладони легли пальцы Арсения. «Ты очень красивая, когда смеешься, и вообще. Ты откуда взялась такая? Где ты раньше была?» «В Москве», — ответила тихо, спугнуть боялась. «Ну да, я в Питере. И что нам теперь делать?» «Я пожала плечами опять. Я часто так делаю, когда не знаю, что сказать». Или знаю, но не могу говорить. Или не хочу. Пойти на крышу смотреть на развод? Да, развод. Это то, что нужно. Он так сказал. А теперь я думаю, почему? Почему он так сказал? Он женат.